незначительных задержек в пути. Кратер, ярый охотник, даже позволил себе несколько раз совершать разведки в стороны от движения главного каравана, пометуя поручение Александра поискать страшного зверя-человека-глотателя. Зверь этот упоминается в описаниях Ктесея, правда, изобилующих неправдоподобными роскознями, но со ссылками на многих очевидцев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 но, подобно Борию, в Ливийской пустыне никто не мог указать место его обитания, и поиски кратера оказались тщетными. Не было известий только о неархи. Александр терпеливо ждал, отказывался верить, что кретянин погиб, и не желал идти дальше без верного друга. Время от времени он посылал колесницы и всадников на разведку кустью реки и морскому заливу, Но никто ничего не слышал о флоте. Шел третий месяц ожидания. Окончилась осень. Наступил Гамелеон, когда внезапно колесницы разведчиков привезли пятерых из худалых оборванцев, среди которых Александр с трудом узнал неарха и Архиаса. Царь обнял кретянина, изумленный, как он мог добраться сюда и остаться в живых, потеряв флот. Ниарх удивился в свою очередь. Весь флот цел, из 80 судов погибли только пять. Корабли стоят в устье реки, а он поспешил отыскать место встречи, чтобы быстрее доставить припасы изголодавшимся морякам. Радости Александра не было границ. Ниарх, вымытый и умощенный ароматными маслами, украшенный золотым ожерельем и венком,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 Несколько лучше выглядели черепаха еды, избегавшие сырой снеди. Ценные пластины черепаховых щитов они бросали как попало. Ниарх велел набрать их сколько возможно. На всем огромном пути им не встретилось ни города, ни храма, ни просто порядочного строения. Иногда попадались хижины из огромных костей неведомых чудовищ. Мореходы увидели их живьем —